64. После встречи с Каролиной и ее странным другом, я отправил Смиту сообщение с отчетом. Ответ я получил не сразу, а получив, не все понял. «Встретимся в Вонделл-парке под статуей Вондела». Я понятия не имел, что это за Вонделл-парк, и обратился к консьержу отеля. «Это, как у вас, Сентрал-парк», — объяснил он и показал дорогу. Через пятнадцать минут я прошел через кованные железные ворота с латунной надписью «Вонделл Парк». Прошел по дорожке и вскоре увидел большой памятник на округлом холме, покрытом тюльпанами. Рядом с ним стоял Смит и загрязнял воздух сигаретным дымом. Я начал рассказывать ему о встрече с короли, но он остановил меня и повел к большому пруду, где какая-то женщина кормила хлебными крошками маму-утку и ее маленьких утят. Когда она обернулась, я... С удивлением узнал в ней Аннику ван Страатен. Она похлопала ладонями, отряхивая остатки хлебных крошек. Утята заметались и нырнули в воду. «Милые, правда?» — заметила она. «И такие невинные. Все, что их волнует, это еда, выживание». К нам спустилась группа туристов и принялась фотографировать утята, и мы отошли на другую сторону луга. «Я собиралась потребовать, чтобы вы и мисс Верде «Прекратили поиски картины, но, видимо, это уже поздно делать», — сказала Ван Страатон. «В качестве ответа я сообщил ей о своей встрече с Каролиной, человеком, который знал о нашей картине». «Со шрамом?» — спросила она, проведя пальцем по щеке. «В поисках фамильного имущества госпожа Кахил общается с весьма сомнительными личностями. Не то чтобы я винила ее, но она безрассудна. Это опасное занятие для любителей». Итак, вы знаете ее и этого человека? Я знаю, что многие люди ищут Ван Гога, но он у нас в руках. Или мы его найдем? Аналитик Смит ввел вас в курс дела? Нет. Нам нужно связаться с отцом мисс Верде. Зачем? Он идеальный покупатель для данной картины, поскольку у него очень подходящая репутация. А вы здесь при чем? Я что-то плохо понимаю. «Я оберегаю украденные произведения искусства от повторной кражи», — помолчав, ответила Ван Это «Этой информации вам должно быть достаточно. Давайте подумаем, как нам выйти на Бейна. «Я понятия не имею, как его найти». «Но его дочь должна знать». «Насколько я понимаю, никто не знает, где он». «Послушай, Перроне», — вмешался Смит. «У меня было тяжелое утро, так что кончай нести чушь». «Ты сказал мне, что Алекс общалась со своим отцом, так что она знает». Алекс действительно могла с ним связаться, но знала ли она, где он? Я понятия не имел. А если и знала, то это ее личное дело. Так я им и сказал. «Это уже не только ее личное дело», — вступила Ван Страатон. «У меня есть для мистера Бейна предложение, от которого он не станет отказываться». «Мне нужно встретиться с его дочерью и во что бы то ни стало получить эту информацию». «Ее сейчас нет в Амстердаме. Уехала». «Куда?» «Во Францию. В Оверсюр-Уаз». «Зачем?» — спросила она, не дожидаясь ответа, повторила, что ей нужно поговорить с Алекс. Если она не вернется, в Стратон пригрозила арестовать ее и доставить обратно в Амстердам. Я сомневался, что она на это способна, но обещал связаться с Алекс». «Это нужно сделать немедленно», — потребовала Ван Страатон. Я попробовал позвонить Алекс, но сразу попал на голосовую почту. Она не отвечает. «Даю вам один час», — заявила Ван Страатен. «Потом я прикажу арестовать ее, и французская полиция узнает от нее эту информацию». «На каком основании вы ее арестуете?» «Это не имеет значения. Я могу это устроить. Мне нужна информация». От этого может зависеть жизнь вашего друга, аналитика Смита. Я не стал распространяться на тему, в какой степени Смит мне друг, тем более что Смит стоял рядом, и вид у него был усталый и напряженный. Только тогда я вспомнил, что могу снабдить их нужной информацией, не подвергая Алекс опасности ареста. Я достал свой сотовый и нашел номер, который переадресовал когда-то с телефона Алекс. Я знал, что Алекс не обрадует тот факт, что я принимаю решение без нее, но это все же было лучше, чем арест. Я протянул телефон Ван Страатен. «Я думаю, что это номер Бэйна». «Откуда это у вас?» «Это имеет значение?» «В общем-то, нет. Важнее то, как к вам с мисс Верде попала эта картина». «Аналитик Смит сказал мне, что мисс Верда нашла ее в антикварном магазине в пригороде Нью-Йорка. Это правда?» «Да, так все и было. Как вы думаете, как она там оказалась?» «В антикварном магазине?» «Не имею представления».